«Да что ты, что ты, матушка, подлинно припадки находит, с ума что ли сошла?» — скинулась испуганная Дарья Алексеевна. «А ты и впредь думала?» — хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. «Этого-то младенца сгубить?» «Да это Афанасию Ивановичу в ту шпору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин, готовь свою пачку. Ничего что...» Жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Ты думал, как сам жениться хотел, так пачка у тебя и станется. Врешь. Я сама бесстыдница. Я тотского наложницей была, князь. Тебе теперь надо Аглаю и Панчину, а не Настасью Филипповну. А то что, Фердыченко-то пальцами будет указывать, ты не боишься? Да я буду бояться, что тебя загубила... Да что потом, поприкнешь? А что ты объявляешь, что я честь тебе сделаю? Так про то тоцки знает. А Аглаю-то и Панчину ты, Ганечка, просмотрел. Знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней. Она непременно бы за тебя вышла. Вот так-то вы все или с бесчестными, или с честными женщинами знаться один выбор. А то непременно спутаешься. Ишь, генерал-то смотрит, рот раскрыл. Это Садом. Садом, повторял генерал, скидывая плечами. Он тоже встал с дивана. Все опять были на ногах. Настасья Филипповна была как бы в выступлении. Неужели? Простонал князь, сломая руки. А ты думал, нет? Я, может быть, и сама гордая. Нужды нет, что бесстыдница. Ты меня совершенством Давич, называл? Хорошо, совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптало, в трущобы идет. Ну, какая тебе жена после этого? Афанасий Иванович, а ведь миллион-то я в самом деле в окно выбросила. Как же вы думали, что я за Ганечку, да за ваши 75 тысяч, за счастье выйти сочту? — Семьдесят пять тысяч ты возьми себе, Афанасий Иванович. И до статы не дошел. Рогожин перещеголял. А Ганечку я утешу сама. Не мысль пришла. А теперь я гулять хочу. Я ведь уличная. Я десять лет в тюрьме просидел, а теперь — мое счастье. Что же ты, Рогожин? Собирайся! Едем! «Едем — Едем! — заревел Рогожин, чуть не выступление от радости. — Эй вы, кругом вина! Ух! — Припасай вина, я пить буду, а музыка будет? — Будет, будет, не подходи! — завопил Рогожин, выступлению, видя, что Дарья Алексеевна подходит к Настасье Филипповне. — Моя, все мое, королева, конец! Он от радости задыхался. Он ходил вокруг Настасьи Филипповна и кричал на всех «Не подходи!». Вся компания уже набилась в гостиную. Одни пили, другие кричали и хохотали, все были в самом возбужденном и непринужденном состоянии духа. Пердыщенко начинал пробовать к ним пристроиться. Генерал и Тоцкий сделали опять движение поскорее скрыться. Ганя тоже был со шляпой в руке, но он стоял молча и все еще как бы оторваться не мог от развивавшейся пред ним картины. «Не подходи!» — кричал Рогожин. «Да что ты орешь-то!» — хохотала на него Настасья Филипповна. «Я еще у себя хозяйка, захочу еще тебя». В Толчки выгоню. «Я не взяла еще с тебя денег-то. Вон они лежат. Давай их сюда, всю пачку. Это в этой-то пачке сто тысяч. Фу, какая мерзость! Что ты, Дарья Алексеевна, да неужто же мне его загубить было?» Она показала на князя. «Где ему жениться? Ему самому еще няньку надо. Вот генералы и будет у него в няньках. Ишь!» За ним увивается. «Смотри, князь, твоя невеста деньги взяла, потому что она распутная, а ты ее брать хотел? Да что ты плачешь-то, горько, что ли? А ты смейся!» «По-моему, — «По продолжала Настасья Переповна, у которой у самой засверкали две крупные слезы на щеках. — Времени верь, все пройдет, лучше теперь одуматься, чем потом. — Да что вы все плачете!» Вот и Катя плачет. Чего ты, Катя милая? Я вам с Пашей много оставлю. Уж распорядилась, а теперь прощайте. Я тебя, честную девушку, за собой, за распутный ухаживать заставляла. Это кто-то лучший князь, право лучше потом презирать меня стал бы. «И не было бы нам счастья, не клянись, не верю! Да и как глупо-то было бы! Нет, лучше простимся по-доброму, а то ведь я и сама мечтательница, прокубы и не было! Разве я сама о тебе не мечтала?» Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у него, пять лет прожила одна денехонька. Думаешь, думаешь, бывало, мечтаешь, мечтаешь, и вот все такого, как ты воображала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет, вы не виноваты, Настасья Филипповна, я вас обожаю. Да, так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь, а тут приедет вот этот... Месяца по два гостил в году, опозорит, разобедит, распалит, разбратит, уедет. Так тысячу раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало. Ну а теперь Рогожин готов? — Готово! не подходи. — Готова, — раздалось несколько голосов. — Тройки ждут с колокольчиками. Настасья Филипповна схватила в руки пачку. — Ганька! Ко мне мыса пришла. Я тебя вознаградить хочу, потому что за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет да он на Васильевский, за три целковых. Доползет. Да ну так слушай же, Ганя, я хочу на твою душу в последний раз посмотреть. Ты меня сам целых три месяца мучил. Теперь мой черед. Видишь эту пачку? В ней сто тысяч. Вот я ее сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели. Как только огонь обхватит ее всю, полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками и рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь твоя все сто тысяч твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь сто тысяч, подумай, долго ли выхватить? А я? На душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. Все свидетели, что пачка будет твоя, а не полезешь, так и сгорит. Никого не пущу, прочь, все прочь, мои деньги. Эй, за ночь Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твою радость, твои королева, ну так все прочь, что хочу, то и делаю, не мешать. Фердыщенко, поправьте огонь! Настасья Филипповна, руки не поднимаются, отвечал ошеломленный Фердыщенко. Эх! крикнула Настасья Филипповна, схватила каминные щепцы, разгребла два тлевших полена, и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него пачку. Крик раздался кругом, ноги даже перекрестились. С ума сошла, с ума сошла! кричали кругом. Не, не. Связать ли нам ее? шепнул генерал Птицыну, или не послать ли? С ума ведь сошла, ведь сошла, сошла? Нет, это может быть не совсем сумасшествие, прошептал бледный, как платок, и дрожащий Птицын, не в силах отвести глаз своих отзатлевшейся пачки. Сумасшедшая? Ведь сумасшедшая? приставал генерал Ктоцкому. «Я вам говорил, что колоритная женщина!» — пробормотал тоже отчасти побледневший Апанасий Иванович. «Но ведь однако ж сто тысяч! Господи, Господи!» — раздавалось кругом. Все затеснились вокруг камина, все лезли смотреть, все восклицали, иные даже вскочили на стулья, чтобы смотреть через головы. Дарья Алексеевна выскочила в другую комнату и в страхе шепталась о чем-то с Катей и с Пашей. Красавица-немка убежала. — Матушка королевна! Всемогущая — всемогущая, — вопил Лебедев. Ползая на коленках перед Настасьей Филипповной И, простирая руки к камину, Сто тысяч, сто тысяч, сам видел, При мне упаковывали, матушка милостивая, Повели мне в камин, весь влезу, Всю голову свою седую в огонь вложу, Больная жена без ног, тринадцать человек детей, Все сироты, отца схоронил на прошлой неделе, Голодный сидит, Настасья Филипповна, И, провопив, он пополз было в камин. «Прочь!» — закричала Настасья Филипповна, отталкивая его. — Расступитесь все! — Ганя, чего же ты стоишь? Не стыдись, полезай, твое счастье!